Глава шестая. «Сексуальные цвета в одежде». О том, почему на романтическое свидание не стоит надевать серое и голубое, о том, в чем сила красного и розового, о том, как корректировать фигуру и о том, какую одежду мужчины считают сексуальной. Чтобы вызвать у понравившегося вам мужчины желание прикоснуться или погладить вас, стоит внимательно отнестись к выбору материалов одежды. Шелк куда приятнее на ощупь, чем лен. Мех искусственный или натуральный вызывает непроизвольное желание до вас дотронуться. Достаточно даже маленького лоскутка на одежде или на аксессуарах. Подойдет и браслет с перьями. Цвет одежды стратегически очень важен. Алый цвет и все оттенки красного ассоциируются с сексуальностью. Самый сексуальный, конечно же, классический ярко-красный цвет. Некоторые психологи считают сексуальными фиолетовый, черный и синий цвета. Мужчинам нравится сочетание черного и белого цветов. Однозначно доказано, что яркие оттенки красного цвета вызывают физическое возбуждение. Что же касается белья, то в арсенале настоящей соблазнительницы должны быть кружевной пояс, чулки и красное шелковое белье. Не забудьте об аксессуарах. Мужчины уверена, что женщина, использующая в своем наряде много аксессуаров, очень женственно и небезразлично к сексу. Мужчин возбуждают кольцо на большом пальце руки или ноги необычно и сексуально, вырослит с подвесками, красная машина, красная помада и черные чулки. Эти необходимые дразнящие атрибуты каждая уважающая себя соблазнительница должна иметь в своем арсенале. Возвращаясь к предложению присмотреться, как одевается его мама, не забудьте при встрече с ним использовать те же или похожие цвета, которые любит ваша потенциальная свекровь, тот же стиль одежды, но откорректировав его с учетом моды и размеров. Даже если это совсем не ваш стиль и вы считаете, что одеваетесь гораздо современнее, Легкое напоминание о маме сыграет вашу пользу. По науке о цвете можно разделить все существующие цвета на два основных типа – теплый и холодный. Различают их просто. В теплых цветах виден апельсин, в холодных просвечивает синева. Далее, по условному делению по временам года, все люди принадлежат к одному из четырех цветовых типов внешности – зима, лето – холодные и осень-весна – теплые. Зная свой цветовой тип внешности, можно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинство выразить настроение. Цвет скажет за вас то, что вы стесняетесь сказать вслух. Костюм вашего цвета сможет скрыть дефекты кожи, визуально сократить количество морщин на вашем лице, сделать вас зрительно лет на 10 моложе. Холодный или теплый тип внешности не имеет ничего общего с темпераментом. Есть люди холодного цветового типа с горячим темпераментом и наоборот. Существует большое количество оттенков цветов, но необходимо помнить о начальном их делении на холодные и теплые. Каждый из известных вам базовых цветов может иметь тысячи оттенков и нюансов. Сексуальный красный цвет бывает теплого помидорного оттенка или же, например, малинового холодного. Женщинам, которые относятся к весеннему типу, идут яркие цвета свежей зелени, голубого неба, желтого солнца, как на детских рисунках. Как правило, у таких людей голубые глаза, золотистого оттенка, волосы и иногда веснушки. Таким женщинам рекомендуется красный с коралловым оттенком, красный с томатным оттенком, но не очень насыщенный, не слишком яркий, или розово-абрикосовый. Женщин, относящихся к осеннему типу внешности, украшают багряные цвета осени, апельсиновый, бордовый, хаки, осенние терракотовые оттенки. У женщин такого типа бывают рыжие или каштановые волосы. Для них подходят яркий красный и насыщенные оранжевые цвета. Может быть даже бордовый, но он слегка старит. Принадлежащие к холодному зимнему типу внешности – это, как правило, жгучие брюнетки с волосами цвета вороного крыла и с кожей белого цвета с еле заметным оливковым оттенком. Им очень идут яркие холодные цвета – фуксия, люминесцентно-фиолетовый, ярко-красный, малиновый, черный, белый, но обязательно с голубизной. холодному летнему типу женщин тоже идут холодные оттенки, но как бы слегка запыленные, не такие яркие, как для зимнего типа – джинсовые, грязно-голубые, светло-серые. Девушки такого типа имеют волосы пепельного оттенка. Их красный – это слегка запыленный или пастельный малиновый. Очень важно с самого детства научить девочек правильному подбору цветов. Если сегодня вы обнаружили, что относитесь к теплому осеннему цвету, а в вашем гардеробе преобладает черный, это можно исправить не только кардинальной сменой гардероба. Нежный шарфик или другой элемент у лица, апельсинового или персикового цвета создаст правильный тон, поможет скрыть дефекты кожи, сделает моложе придаст шарм и улучшит настроение. И мужчина вашей мечты, у которого, конечно же, тот же цветовой тип, узнает вас именно по этому шарфику. Каждый цвет имеет свою психологию, свое значение. Яркий красный цвет считается классически сексуальным, и женщина в красном воспринимается как привлекательная, сексуальная и энергичная. Женщина, появляющаяся в очках и сером костюме, посылает окружающим ее людям другое послание. Этот цвет – чинопочитание – Послушности, скромности, незаметности, аристократичности, но отнюдь не сексуальности. Поэтому скромных незаметных женщин называют серыми мышками. Ярко-фиолетовый считается сексуальным цветом. Хотя мне кажется, что его могут надевать лишь очень молодые девушки, потому что некоторые его оттенки могут старить. Коричневый, а сексуальный цвет имеет два основных оттенка. Теплый коричневый, молочный шоколад и холодный, цвет горького шоколада. В этом сезоне Моден цвет горького шоколада, но если вы не относитесь к холодному типу, то постарайтесь разбавить его каким-нибудь теплым аксессуаром. Избегайте не очень сексуальной клетки, которая больше подходит к домашней обстановке у камина, чем к романтическому свиданию. Розовый цвет не зря лидирует в женских хит-парадах, он очень молодит. Женщина любого типа внешности может подобрать себе подходящий оттенок розового. Например, для холодного зимнего типа подойдет ярко-розовый оттенок фуксии. холодному летнему Розовый пастельный лилового оттенка. Женщинам весеннего типа подойдут теплые пастельные, лососевые и абрикосовые оттенки. Осеннему типу розовый апельсиновый или насыщенно лососевый. Белый цвет может быть как холодным, так и теплым. В цвете обезжиренного молока есть синева, холодность, а в цвете сливок желтизна – это теплый оттенок белого. Черный считается самым нарядным и чаще всего является холодным. Голубой цвет очень холодный, можно сказать, стерильный, не на встречу с мужчиной лучше не надевать ничего голубого, потому что этот цвет создаст своеобразный барьер. А вот для того, чтобы показать другой женщине, что вы не конкурент, а также непорочно и чисты, оденьтесь голубое. Что же касается формы одежды, то важно помнить о том, что представления мужчины о сексуальности в одежде просты. Высокие каблуки, стройные ножки в черных чулках, коротенькая юбочка или облегающее коротенькое платье. Не зря же профессиональные соблазнительницы-порнозвезды утрируют именно эти элементы, хоть и согласно дувульгарности. Любимые тинейджерами черные, зеленые и синие цвета маникюра, похоже, отталкивают мужчин. Пирсинг и татуировка ассоциируются с нечистоплотностью, так что о них лучше забыть. А еще для встречи с мужчиной настоятельно рекомендуется туфли на высоком каблуке. В биологии удлинение конечностей – это признак сексуального созревания. Как бы ни были неудобными каблуки, Давайте не забывать о них ради мужчин. Мы, женщины, очень часто смотримся в зеркало, но крайне редко сзади. А ведь именно задняя часть, пустерьер, как говорят французы, очень привлекательна для представителей сильного пола. Поэтому обязательно надо следить за тем, чтобы ваши юбочки и брючки хорошо сидели именно там. И умоляю, переходите на стринги, особенно если носите облегающую одежду. Для того, чтобы научиться хорошо одеваться, Очень важно знать собственные достоинства, чтобы их подчеркнуть, и недостатки, чтобы их скрыть. Неуверенные в себе, закомплексованные девушки часто совершают одну стилистическую ошибку – объемный верх в одежде с объемным низом. Если у вас блузка свободного широкого покроя, позвольте себе облегающие брючки, чтобы избежать эффекта мешка, балахона. Среди существующих типов женских фигур выделяются два основных типа фигуры – груша и яблоко. У женщин типа яблоко со стройными ногами, но тяжеловатой верхней частью туловища при прибавлении веса в первую очередь полнеют грудь, талия, плечи, а ножки всегда остаются худенькими. У ярко выраженной представительницы фигуры типа груша ноги, живот и бедра полнеют в первую очередь, зато бывает тонкая талия, узкие плечи и маленькая грудь. Тип яблока называют еще иногда мужским типом фигуры, а грушу женским. Женщинам типа яблока, Рекомендуется носить верх свободного покроя и низ, подчеркивающий ваши стройные ноги. При этом для компенсации визуальной разницы объемов верх должен быть темным, а низ хотя бы на тон светлее, потому что светлые цвета зрительно увеличивают объем, а темные сокращают. Для груш лучше всего светлый облегающий верх и темный свободный низ. Одеваясь, помните о главных пристрастиях представителей противоположного пола. Мужчины считают очень сексуальными длинные распущенные волосы светлых тонов. И, конечно же, красный цвет. Если одежда красного цвета вам не очень идет или кажется вам слишком смелой, то можно воспользоваться красными аксессуарами – сумочка, перчатки, шарфик, маникюр, педикюр, помада. Мужчины консервативны, и очень часто многие из них невежественны в том, что касается новых тенденций моды. Так что реальная цена и марка вашего платья не очень их интересуют. Главное, чтобы женщина была в нем сексуально привлекательной и, по возможности, успешной. На вопрос о том, кто из знаменитых женщин является первой леди дурного вкуса, мой знакомый модельер Пако Рабан ответил, как обычно, в своей шокирующей манере – «Королева Елизавета». Потому что как бы дорого не стоили ткани, из которых ей шьют наряды, и как бы дорого не стоила кожа для ее обуви и аксессуаров, она всегда выглядит деревенской коровой. Так что старайтесь одеваться не столько дорого, сколько сексуально. Изучение живописи, хождение по музеям, изучение журналов мод помогает развить чувство вкуса. Женщина, одетая со вкусом и соблазнительно, обязательно привлечет к себе внимание симпатичного мужчины. Помимо сексуальных цветов и сексуальных декольты, в манере одеваться, чтобы понравиться, можно пользоваться известным психологическим приемом отражения. Если вы решили завоевать мужчину, начните одеваться подобно вашему избраннику. Одна моя знакомая таким образом победила в нелегкой конкурентной борьбе. Когда она познакомилась со своим будущим мужем, крупным российским предпринимателем, К нему, как симпатичному холостяку и богатому мужчине, проявляли интерес многие девушки. Две из них были по-настоящему влюблены в него. Однажды он пригласил несколько своих друзей к себе в загородный дом на выходные. Среди приглашенных была не только моя знакомая, но и те две девушки, с которыми он тоже встречался. Моей знакомой захотелось произвести хорошее впечатление, но она решила не пытаться выбрать такой наряд, который он еще не видел на ней, или который бы пробудил зависть в других женщинах, или который подчеркивал бы ее сексапильность, она попыталась угадать, что наденет этот человек, чтобы, воспользовавшись методом отражения, остановить свой выбор на аналогичном костюме. Ее соперницы появились в своих лучших туалетах. Одна приехала в костюме от кутюр Валентина, на другой был соблазнительный наряд в цыганском стиле, обнажавший живот и ложбинку между грудей, Не пытаясь состязаться с ними, моя знакомая появилась в простой шелковой блузке цвета, который она часто видела на хозяине дома, видимо, любимого его цвета, в джинсах с кожаным ремнем и сапогах. Именно так и был одет в тот вечер ее будущий муж. Естественно, ему понравилось, как она выглядит, и он сосредоточил свое внимание на ней. Он счел, что она одета подобающим образом, потому что сам был одет так же. Он не догадывался, что она отражала его». Если вы забудете о ваших личных предпочтениях и начнете думать о мужчине, которого хотите влюбить в себя, вы отыщите множество способов подражать ему, даже если для этого иногда стоит, заказывая обед в ресторане, заказать именно то, что выбрал он.